Глава вторая. Индиго. Кристиан проворно ступал по мягкой траве, ощущая светлую ауру девочки где-то неподалеку. Его чутье подсказывало, что она затаилась. С каждым шагом он приближался к ней, предчувствуя окончание этой мрачной игры в прятки. «Ищи, лихой!» — скомандовал юноша волку, бегущему рядом. Животное как будто принюхивалось, но было довольно пассивно. Хмурясь, Кристиан проводил рукой по воздуху, нащупывая энергию девочки. Быстро меряя шагами лесной покров чаще, юноша тихо твердил. — Нам надо отыскать девку малу, иначе Верховный не поверит в то, что я готов к настоящей службе. Не прошло и четверти часа, как Кристиан резко остановился напротив ивовых зарослей, за которыми возвышались вековые дубы, и напрягся. Он отчетливо ощущал, что девочка пряталась именно здесь. Но волк от чего то не подавал голоса и крутился вокруг него, словно был не в себе. Даже Кристиан ощущал светлую энергию девочки в десятке шагов от себя. А уж лихой должен был почувствовать ее запах наверняка, ведь ни разу белый друг не подводил его. Но сейчас его любимец вел себя весьма странно. Кристиан начал приближаться к одной из их, с каждым шагом ощущая тепло девочки все явственнее. Ее не было слышно, и лишь вековые сосны вдалеке шумели высокими кронами. Он положил ладонь на рукоять своего кинжала, нагнетая в мыслях, неиздавая желание разделаться с этой мерзкой светлой, которая уже полчаса заставляла его гоняться за ней по неприветливому лесу, оттягивая выполнение приказа Верховного. Слава видела, что темный худощавый монах замер неподалеку от дупла, где она пряталась. Его голову покрывал темный капюшон, а нижнюю часть лица прятала маска. Он начал приближаться прямо, и девочка поняла, что она обнаружена. Она чувствовала, как от монаха исходят дикие кровожадные помыслы, и видела его ауру ярко-фиолетового цвета. Он был опасен и наверняка жаждал ее крови. Слава испуганно задрожала. «Еще каких-нибудь 20 шагов, и он найдет ее!» Терзаясь в нервных думах, девочка неожиданно увидела, как бело-серый волк, который пришел вместе с монахом, Заскулил и бросился в противоположную сторону от дуба, где она пряталась. Тёмный отлёгся на зверя, и Слава поняла, что у неё есть всего несколько мгновений, чтобы спастись. Молниеносно приняв решение, она стремительно вылетела из своего укрытия и побежала прочь от высокого опасного человека. Онах быстро среагировал и, обернувшись, заметил, как она понеслась прямо в глубину лесной чащи, пытаясь скрыться от него. «Помни наказы Слава бежала не по прямой, а петляя, хотя это и замедляло ее темп. В следующую минуту девочка увидела, как рядом с ее виском пролетел острый смертоносный нож, вклинившись в ствол дерева сбоку. Испуганно вскрикнув, она прибавила ходу. Вдруг около нее оказался белый большой волк, бегущий рядом. Девочка подумала, что зверь кинется на нее, ибо темный монах наверняка дал ему такую команду. Через миг хищник действительно бросился на нее, и слава испуганно вскрикнула, опасаясь острых зубов зверя. Но мохнатые лапы волка мягко оттолкнули ее в сторону, и в следующий момент животное резко рухнуло на землю. Она глянулась, не понимая, чего волк не впился ей в горло, и увидела в груди зверя кинжал, оставивший кровавую рану. Удевленно отметив, как из глаз хищника льется ласковый зеленый свет, направленный на нее, Девочка явственно услышала мысли волка. «Живи, маленькая дочь Света!» Лишь на секунду Слава, опешив от всего этого, приостановилась, но, услышав, как прохрипел позади темный монах, бросилась со всех ног далее. Пробежав несколько десятков шагов, девочка вновь инстинктивно обернулась и увидела, как темный бросился к раненому волку и упал перед ним на колени. Слава пробежала еще некоторое время и ощутила, что монах не преследует ее. Резко остановившись и спрятавшись за деревом, девочка попыталась отдышаться. Мысли ее путались. Она не понимала, отчего белый волк, который подчинялся темному, спас ей жизнь, подставившись под смертоносный клинок своего хозяина. Этот опасный зверь явно не хотел ее смерти. Она стояла за деревом некоторое время, не зная, что делать дальше. Кристиан упал на колени перед любимым другом, потрясенно смотря на свой кинжал, который по рукоятку вошел в мускулистое тело животного, попав прямо под сердце. «Лихой, как же так?» — несчастно выдохнул юноша. Боясь прикоснуться к раненому зверю, хрипящему в предсмертной агонии, Кристиан не мог дышать от охватившего его ужаса. Капюшон спал с его головы, и он проводил трясущимися ладонями над телом волка, пытаясь сосредоточиться и как-то помочь. Лихову он спас пять лет назад в ледяном лесу, когда тот был еще волчонком. Тогда маленький голодный зверь замерзал от холода и напомнил крестьяну его самого, когда он был таким же беззащитным и несчастным, попав к братьям-монахам. Юноша прекрасно помнил, как он сам долгое время обитал в сырой темнице, пока его не вызволил оттуда монах Леонель, который приютил его у себя и дал пищу. И именно с таким же несчастным мальчиком, которым он был когда-то, Кристиан ассоциировал волчонка. Кристиан взял маленького зверя к себе и выходил его а позже, спросив разрешения у Леонеля, оставил волка, и с тех пор Лихой был единственным его другом и постоянно оставался подле него. И теперь это жуткое ранение казалось Кристиану чудовищно несправедливым, поскольку его смертоносный клинок предназначался для светлой девки, а не для его мохнатого друга. Чувствуя, что задыхается от гнева и боли, юноша склонился над раненым хищником. Осторожно приподняв волка на руках, он прижал его к лицу, как бы пытаясь передать свою жизненную энергию волку. Кристиан знал, что нож вытаскивать нельзя, так как кровь, хлынувшая из раны, немедленно погубит лихого. Юноша даже забыл о девочке и, находясь как будто не в себе, думал в этот момент только о погибающем друге. Святослава немного отдышалась и выглянула из-за дерева. Никого не было видно. Она явственно ощущала, что угроза, исходившая от высокого монаха, исчезла. Девочка подождала еще немного и, тихо ступая, направилась назад, прячась за деревьями и стараясь быть незаметной. Она хотела выяснить, ушел ли темный. Уже через некоторое время Слава вновь заметила монаха. Он находился от нее в нескольких десятках шагов, сидел на траве и сжимал в руках недвижимое тело белого волка. Девочка замерла и вновь спряталась. Поглядывая через кустарник, Слава начала осторожно присматриваться к темному, пытаясь понять, что происходит. Она явственно ощутила, что угрожающий кровожадный настрой темного монаха испарился, и он, на ее удивление, превратился в страдающего человека. Его аура изменила свой насыщенный фиолетовый цвет и стала гораздо светлее. Славу невольно охватило чувство жалости к раненому животному, которое спасло ее. Волк был еще жив и лишь невидимая тонкая грань отделяла его от смерти. Непонятное сострадание завладела девочкой, и она, нахмурившись, вышла из-за дерева и начала медленно приближаться к темному. Разумом она понимала, что это очень опасно подходить к монаху. Но неистовое желание помочь умирающему зверю все же толкало ее вперед. Боязливо приблизившись к монаху, она отметила его непокрытую голову с темнорусыми вихрами и маску, закрывающую его лицо. Слава подошла довольно близко и тихо поинтересовалась. — Вы успокоились? — Что? — переспросил темный невероятно юным голосом. Инстинктивно подняв на нее лицо, он вперился непонимающим взором в девочку. — Вы более не хотите меня убить? — спросила наивно Слава. Она также в упор взирала в его непонятного цвета глаза, которые сверкали через прорези черной маски. Она заранее знала его ответ — ибо чувствовала, что все его существо было подавлено и страдало, а мысли юного темного совсем не казались кровожадными. Смотря в золотые глаза девочки, стоящий перед ним, крестьян на хорошем русском процедил. «Польно ты нужна, гадкая белка!» Он вновь перевел взор на волка, который хрипел в предсмертной агонии, и прошептал. «Он был единственным, кого я любил!» Мысли о том, что темный незнакомец смертельно опасен, не заглушили в душе девочки неистового желания спасти зверя, и она тихо произнесла «Я могу помочь». «Помочь?» недовольно выдохнул юноша и вновь посмотрел на нее. Слава отчетливо чувствовала его страдания и видела, что в теперешнем состоянии темный не может причинить никому вреда, потому что сам нуждается в защите и тепле. Матушка учила меня исцелять животных. Правда, я лечила только полевых мышей и одного зяблика, но могу попробовать помочь вашему волку». «Его зовут Лихой», — ответил глухо юноша, и, вновь посмотрев на зверя, уже через миг поднялся на ноги с волком на руках и, медленно, сделав три шага к девочке, с недоверием спросил. «Ты правда сможешь?» «Да», — кивнула уверенно Слава. «Вы должны положить его на землю». «Ладно». — согласился Кристиан и опустил хрипящего зверя к ногам девочки. Слава присела на колени к волку и быстро вытянула нож за его Юноша лишь издал глухой звук, но девочка, увидев его испуг, остановила темного жестом и, уверенно взглянув на него, прошептала «Все будет хорошо». Она без промедления придвинула свои маленькие ладошки к ране зверя, которая сильно кровоточила, и напряглась, чуть прикрыв глаза. Уже через минуту кровь перестала хлестать, а рана прямо на глазах начала затягиваться. Юноша так и стоял над девочкой и расширившимися глазами следил за ее действиями. Спустя четверть часа, когда от раны волка остался лишь кровавый рубец, а волк вдруг открыл глаза, Кристиан Порошона выдохнул. — Ты колдунья? — Нет, — ответила Слава. — Матушка называет нас целительницами, ведуньями. Ему надо много спать, и через пару дней он поправится. Следующими крестьян резко наклонился к волку и осторожно поднял зверя на руки. Закинув белого мохнатого хищника к себе на плечо, он внимательно посмотрел на девочку и произнес. — Что ж, светлая ведунья, живи! Он быстро развернулся и почти бегом направился прочь от лесной поляны, где была Слава. Слава вышла из лесной чащи спустя полчаса, едва почувствовала, что опасность миновала а тёмные монахи исчезли в ночи так же стремительно, как и появились. Бегом девочка миновала небольшую берёзовую рощицу и устремилась к колодцу, где рассталась с матушкой. Ещё издалека она увидела на земле у дуба неподвижное тело в синем сарафане. Охолодев от охватевшего её страха, она стремительно преодолела расстояние до матушки и немедля склонилась над ней. Мирослава не двигалась. И сине-белое лицо ее с кровавыми подтеками на шее выглядело безжизненно. Окровавленные руки и плечи в разодранной белой рубахе вызвали у девочки болезненный всхлип. Слава упала перед матерью на колени и начала осторожно осматривать ее неподвижное тело, не прикасаясь к мире и проводя по контуру ее тело ладошками. Она пыталась нащупать энергетические выходы энергии. Закусив губу, девочка чувствовала, как от душевной боли у нее сперло в горле. Она видела, что все тело матери покрыто многочисленными колющими ранами, словно ее всю изрезали ножом. Через эти раны потоками выходила энергия. Сарафан мирослава стал бордового цвета, впитав большую часть ее алой крови. Энергия молодой женщины теперь была на исходе, а в ее существе осталась лишь маленькая доля силы. Мира почти не дышала, а ее душа вот-вот должна была покинуть тело. От охватившего ее отчаяния из глаз славы хлынули слезы. Но в головке девочки появились неистовые мысли о том, что она может помочь несчастной, как-никак она только что спасла волка и умеет заживлять раны. Но до сего дня слава исцеляла только животных и ни разу не лечила людей. Мирослава всегда говорила ей, что это непросто, так как для исцеления человека требуется затратить много энергии и сил. Однако в этот миг жизнь горячо любимой матушки висела на волоске. Не думая более ни минуты, Слава приставила свои маленькие ладошки к самой кровоточивой ране на шее Мирославы и, не прикасаясь к коже, напряженно начала заживлять рану. Кровь остановилась не сразу, но все же вскоре перестала течь, а рана начала очень медленно затягиваться. Почти четверть часа девочка, глотая горькие слезы, перемещала свои ручки по израненному телу матери и заживляла ее многочисленные раны. Слава старалась не плакать и не переживать, сосредоточившись лишь на своем деле. Ибо прекрасно помнила наставление мира о том, что при целительстве надо быть бесстрастной и спокойной, тогда и лечение выйдет более сильным. Девочка пыталась не думать о том, что матушка умирает, и упорно посылала свою жизненную энергию в недвижимое тело молодой женщины, медленно залечивая ее раны. Она не знала, как надо делать верно, и пыталась делать то же, что и при исцелении волка. Вскоре она отметила, что энергия перестала вытекать из ран мира, а Слава, стиснув зубы, все вливала и вливала свою энергию, видя, как ее золотистые жизненные потоки наполняют существо Мирославы. Однако через некоторое время девочка почувствовала сильное головокружение, а ее руки и ноги будто окаменели. Осознавая, что ее собственная энергия на исходе, Слава все равно не прекращала своего действия. Ее безграничная любовь к матушке была так сильна в эти мгновения, что она даже не задумывалась о том, что сама может погибнуть. Еще через какое-то время кожный покров Мирославы стал менее бледным, а существо матери на треть наполнилось живительной силой. Слава облегченно выдохнула, понимая, что матушка уже не умрет. Через минуту девочка потеряла сознание, упав светловолосой головой на живот Миры. Слава пришла в себя от нежного прикосновения к своей щеке. «Маленькая моя, ты слышишь меня?» Ласковый мелодичный голос матушки вывел девочку из забытья. Слава распахнула глазки и увидела над собой склоненное, озабоченное лицо Мирославы матушка вам лучше спросила она садясь на траве мирослава поддержала ее и девочка выпалила я так хотела помочь вам, но я не знала как и ваши жуткие раны я пыталась их залечить как вы учили меня Ах, так это ты помогла мне опешила мира а я удивилась от чегого мои раны зарубцевались едва я пришла в себя я так долго лечила вас матушка а вы все не приходили в себя — всхлипнула невольно малышка. — Я так боялась, что вы умрёте. — И что же, ты отдавала мне свою энергию напрямую, как и мышкам? — Да, вы же так учили меня, — пролепетала наивно Слава. — Слава, но так лечат лишь животных, — объяснила Мира удручённо и обняла дочь. У ушка девочки она тихо озабоченно добавила когда более не делай этого. У людей энергетическое поле гораздо сильнее, потому исцелять так людей опасно. Можно отдать больному всю свою жизненную силу и погибнуть самому. Ты понимаешь меня? Вот отчего у меня сильно кружилась голова, матушка. Да, оттого ты и потеряла сознание, ибо влила почти всю свою энергию в меня, малышка. А как же тогда исцелять людей? — Надо использовать определенные обереги, подобные тем, которые я ношу на запястьях и пальцах, через которые следует пропускать свою энергию и лишь затем отдавать ее болящему человеку. Тогда ты не будешь терять столько жизненной силы. Я обязательно научу тебя, милая. Надо нам немедленно идти, пока темные не вернулись. — Их нет поблизости, матушка. Они исчезли из наших мест. Я чувствую это, — отметила девочка. — Раз так, то нам нужно вернуться в дом. Тяжело поднявшись на ноги, они медленно направились в сторону деревни, обнявшись. В какой-то момент, не выдержав, Слава бросила шалостливый взгляд на Мирославу и спросила ее. «Темные мучили вас, матушка?» «Они служат силам тьмы, для них это обычное дело», — тихо ответила та. «Поэтому твой батюшка так волновался за нас». «Батюшка, Ярик, они, наверное, тоже ранены». «Не знаю, милая, пойдем быстрее». Мы исцелим их, не бойся. Они уже спустились до деревни, когда девочка вновь тихо спросила. — Но зачем приходили темные? — За нашим Ярославом, — ответила Мирослава. Они боятся его. — Темные боятся Ярика? — опешила Слава. — Я уже говорила тебе, твой брат избранный. Предсказано, что он станет великим светлым витязем, который сможет одолеть зло. Оттого темные напали на нас. К тому же они искали еще одну древнюю вещь. — Какую? — Позже я расскажу тебе, милая. В этот момент они прошли в распахнутые ворота и оказались в их дворе. Войдя в дом, мир и слава остановились. В горнице прямо у порога лежали бездыханные, окровавленные тела Романа и Ярика. Они распластались в неестественных позах рядом друг с другом. Кровь уже не текла из их глубоких ран едва увидев это мирослава застыла как вкопанная и будто окаменела, диким взором смотря на жутко изуродованное тело любимого мужа и перерезанное горло обожаемого сына матушка что же это воскликнула истошно девочка падая на колени возле убитого брата и проводя дрожащими ручками по его недвижимому телу они убили их убили дико затараторила она и стремительно отползла к отцу и начала осматривать и его «Их света нет. Матушка, я не чувствую их света. Значит, их души на небе, так?» Слава подняла глаза на Мирославу, которая так и не двигалась. Жутковатый взор молодой женщины, не отрываясь, взирал в темный угол горницы. «Смотри!» — выдохнула одними губами женщина и указала глазами в сторону окна. Тут же обернувшись, девочка побледнела. Там, в проеме окна, озаряемые бледным светом луны, виднелись две фигуры. Высокое широкоплечие и худая невысокого роста. Полупрозрачные, еле различимые силуэты отца и брата Слава узнала сразу. Она поняла, что это их души, и если сейчас они парили отдельно от тел, то вернуть их к жизни было уже невозможно. Она вскочила на ножки и бросилась к прозрачным фигурам у окна. «Батюшка, ты слышишь меня?» — закричала малышка. Вдруг прозрачная душа Романа, которая была до того недвижимой, Протянул руку вперед, удерживая девочку от приближения. Слава резко замерла. — Они прощаются с нами, — тихо вымолвила Мирослава, так и не двигаясь, и лишь болезненным взором смотрела на души мужа и сына у окна. — Роман говорит, что мы должны сжечь их тела и немедленно бежать из этих мест. Здесь опасно. — А батюшка видит меня? — Да, — мертвенным голосом произнесла Мира. — Он благословляет тебя в сей У них осталось всего несколько мгновений, ибо они выпросили у высших сил немного времени, чтобы дождаться нас и попрощаться. — Но я не хочу прощаться! — с болью выпалила Слава и приблизилась к душе Ярослава. — Ярик, я люблю тебя! — Я тоже люблю тебя, сестрица. Бегите! Отчетливо услышали они обе в слове и тишине голос Ярослава, который поднял руку вверх и, как будто прощаясь, начал перемещаться назад спиной к окну. «Прощай, сынок», — тихо прошептала Мирослава и, благословив сыну рукой, глухо добавила. «Жди меня в небесном ирии мы обязательно встретимся позже». Ярик кивнул, а в следующую секунду его тело как бы прошло через стену дома и исчезло в кромешной тьме улицы. Душа же Романа медленно приблизилась к девочке, и Слава явственно в своих мыслях услышала голос отца. — Не сдавайся, моя девочка. Даже если тебе будет казаться, что все потеряно, борись до конца. Прозрачный силуэт отца чуть склонился над ней, и Слава, хотя и не почувствовала его прикосновения, но ощутила тепло на своем затылке. Затем душа отца отлетела от нее и направилась к матушке. Девочка увидела, что Роман-дух обнял миру, и уже через миг душа его начала удаляться вслед за душой Ярика. Глазами полными слез Слава следила за исчезающим в ночном мраке силуэтом отца и ощущала, что сердце сжимается от острой терзающей боли. Спустя некоторое время Мирослава с дочкой стояли у края цветущего поля. Печально, со слезами на глазах, они, не отрываясь, смотрели на полыхающий дом, в котором догорали тела Ярослава и Романа. В какой-то момент мира тихо велела. «Пойдем, Слава, нам пора». Молодая женщина накинула капюшон темного плаща на светловолосую головку Славы. Взяв за руку дочь и держа под узцы двух коней, Мирослава устремилась в сторону дальнего села, надеясь уже к утру остановиться на ночлег далеко от этих мест. — Кристиан, так что же произошло? — проскрешетал Верховный, сверляя юношу жутковатым ледяным взором. — леонель говорит правду? — Да, ваше святейшество, — твердо вымолвил юноша. Я чувствовал самоцвет очень явственно. А потом вдруг его энергия исчезла, словно он провалился под землю. — И нынче ты не ощущаешь его света? — Нет. — Ты уверен? — Да. — Вы потеряли камень. — Но мы уничтожили всех, — выпалил Лионель. — Девка осталась жива. Ведь Кристиан упустил ее, — зло выплюнул Верховный. — Я не смог догнать ее, — соврал, не моргнув глазом юноша. Он выдержал подозрительный, проникающий в самое нутро леденящий взгляд Верховного. крестьян был одним из немногих, кто мог блокировать убивающий взор шрица и не отводить глаз. — Ты не справился с порученным тебе заданием, мальчишка, и не доказал, что готов служить нашему повелителю. Вынес вердикт Верховный, сверля жутковатым взором юношу. — Девка слишком мала и вряд ли представляет опасность для нас. Главное, что ее братца теперь нет в живых, и светлые потеряли своего витися Встал на защиту Кристиана леонель стоявший рядом с юношей. — Вы с братом Бертраном постарались и уничтожили мальчишку, главного нашего врага, и его родителей, — согласился жрец Карлик. — Но Кристиан не оправдал возложенного на него доверия и должен искупить свое вино. — Я готов. Не задумываясь, отчеканил юноша, думая о том, что готов пострадать за то, что оставил девочку в живых, ибо жизнь его волка стоила того. «Месяц в подземелье с крысами на хлебе. Думаю, это будет хорошим уроком для тебя, мой мальчик», — приказал жестко Верховный. «А ты, Лионель, не переставай искать. Возможно, надо будет еще раз наведаться к Тоболу, чтобы найти великий кристалл Инглии». Слушаюсь, ваше святейшество.